Глава 3 Элизабет. «Зовите меня Элиза», — мурчу я. Так меня называют все близкие друзья. Это не совсем правда. Для всех я Элизабет, а чаще всего, когда мама раздражена, а для неё это обычное состояние, Элизабет Энн Престон. Впрочем, здесь, в поезде, в следующем по железной дороге восточного побережья Флориды, это вряд ли имеет значение, я могу быть Элизой. если мне так хочется. И трюк сработал, как я на то и рассчитывала. Студентик, сидящий напротив, пункт совеет, когда я откидываюсь на спинку кресла. Его взгляд моментально переключается с моего лица на бледный изгиб моей ноги, и тут я снова скрещиваю лодыжки. Кто сказал, что поездка в Ки-Уэст — страшная скука? С тех пор, как на Пенсильванском вокзале я села в поезд, которому предстояло проехать почти 2000 километров, за окном по большей части мелькали унылые безымянные городки и ничем не примечательные виды. Наконец пейзаж изменился. коричневые и серое стало бирюзовым и сапфировым, и дорога мистера Флаглера начала оправдывать свою хваленую репутацию. Когда-то Флаглер с моим дедом были друзьями, ну, если точнее, добрыми знакомыми. Как бы ни мечтала моя матушка о другом, но таких денег, как у стандарт oil у нас даже в лучшие дни не было. Фамилия Престон, пожалуй, кое-что значит в этой стране, но если ты седьмая вода на киселе, тогда участие в семейных сборищах, которые случаются раз в несколько лет, свадьбах и похоронах — это максимум, на что можно рассчитывать. Мы со студентиком играем в эту игру по меньшей мере пять штатов. Он учится в каком-то мудреном университете в Коннектикуте и едет домой на каникулы. А мне прямо скажем, очень не по себе при мысли, что путешествие вот-вот закончится. Мы начали флиртовать, когда поезд отошел от вокзала в Нью-Йорке. При виде его широких плеч и элегантного костюма о долгой дороге уже не казалась настолько устрашающей. Мы обменялись любезностями, вступив в известную игру. Нашли общих знакомых, его приятелей по колледжу, которых я знала тысячу лет. В огонь, вопреки ожиданиям, многолюдно, вероятно из-за того, что это выходные перед днём труда, и железнодорожная компания объявила о заманчивой скидке. Но нас как магнитом потянуло друг к другу. Не успел поезд тронуться, а мы уже вместе курили и потягивали виски из фляжки. В Келларга я позволила его взгляду проникнуть чуть глубже в вырез моего платья. Оно уже несколько сезонов как вышло из моды, и такого старья в моем шкафу полным-полно. Кто-нибудь скажет, что мне не следует привлекать к себе внимание, но меня чужое мнение всегда волновало мало, и в этом, пожалуй, одна из моих проблем. На мне красное платье, в тон волосам и помаде, и этот цвет приковывает взгляды всех мужчин в вагоне, кроме одного — мужчины в сером костюме. Я заметила его, когда он сел на поезд в Майами и без лишней суеты занял сиденье напротив меня. Я продолжила наблюдать за ним, потому что он упорно не замечал меня на протяжении нескольких часов, пока я строила предположение относительно того, Кем он может быть? В отличие от прочих пассажиров, которые по мере приближения к ки принялись глазеть в окна, восторгаясь видами величественного Атлантического океана с одной стороны и равно ошеломляющего Мексиканского залива с другой, он оставался полностью погруженным в чтение. Точно окружающие красоты его ничуть не интересует «Вы видели?» — спрашивает взволнованный студентик. там внизу рыбы у мужчины в сером костюме кривится уголок рта мило с растяжкой говорю я не удостаивая вниманием косяк рыбёшек, проплывающих в каких нибудь пяти метрах под нами и продолжая смотреть на мужчину сидящего напротив с тех пор как он сел в поезд это полуулыбка первое подобие человеческого чувства которое мне удалось увидеть на его лице и тем не менее Он не поднимает взгляда от газеты. Что там такого интересного в этих старых пыльных страницах? «Пойду проверю. Может, в тамбуре обзор лучше?» — объявляет студентик. Я отпускаю его небрежным взмахом руки. Он легкая добыча. Теперь мое внимание полностью приковано к мужчине в сером костюме. Искушение слишком велико, чтобы его игнорировать. Путешествие почти подошло к концу. Он должен поднять глаза. Я наклоняюсь и легко толкаю книгу, лежащую у меня на коленях. Я не думаю скрывать свои намерения. Книга со стуком падает на пол. Какой-то звук, очень похожий на вздох, слышится со стороны мужчины в сером костюме. Я жду. Он шевелится и, распрямляя крупное тело, наклоняется, чтобы поднять оброненную мною книгу. Я перемещаюсь на сиденье и подаюсь вперёд точно в тот момент, когда он начинает выпрямляться. Я отлично знаю, что сейчас впечатляющая декольте моего плотно облегающего платья окажется прямо на линии его взгляда. Он издаёт звук, нечто среднее между резким вдохом и бормотанием. И я усмехаюсь. Серый костюм молча протягивает мне роман Патриции Вентворд. У него глаза красивого, тёмно-карего цвета и коротко подстриженные светлые волосы, местами каштановые и, пожалуй, чуть стального оттенка. Ему должно быть не меньше тридцати. Красавцем его не назовёшь, но у него военная выправка и ровная квадратная челюсть. Я ждала, когда вы меня заметите. С придыханием, говорю я, хлопая ресницами и пытаясь придать щекам соответствующий румянец. Увы, теряю навыки. Эта депрессия катком проехалась по моей светской жизни, и сноровка у меня уже не та, как в ту пору, когда мужчины роились вокруг и угождали мне во всем. Серый костюм не отвечает, но слегка выпрямляется на сиденье и упирается в меня взглядом. «Вы меня не заметили?» — спрашиваю я. У него дергаются губы. «Конечно, заметил». Ещё один взмах ресниц. И что именно вы заметили, что от вас могут быть неприятности? Тыркает он. Я жду продолжения. По опыту знаю, что большинство мужчин не против неприятностей, чтобы они там не говорили. В этом вопросе, я, если можно так выразиться, профессор, он не отвечает. И тогда я наклоняюсь ближе, обдавая его ароматом своих французских духов. последними их каплями, которые я разбавила водой, чтобы они ещё чуть-чуть продержались. — И как вы относитесь к неприятностям? — У меня нет для них времени, — усмехается он, — тем более для несовершеннолетних. — Мне 23 и я о том же. — А вам сколько лет? — вопрошаю я. — Гораздо больше двадцати трёх. «У меня нет времени на избалованных девиц, в которых праздности больше, чем здравого смысла». Он указывает на газету. «В мире и так неприятностей хватает. Зачем искать лишние. «Меня не так-то легко садить. Иначе я не ехала бы на этом поезде. И мне еще не встречался мужчина, способный устоять перед парой чудных ножек и глубоким вырезом платья. Как известно, времена нынче тяжелые». А в тяжелые времена все происходит быстрее и бесшабашнее, по крайней мере, у людей нашего круга. Когда все пошло прахом, невольно приходишь к мысли, что следовать правилам и играть честно — бесперспективная тактика. Мое сердцебиение очищается, я снова подаюсь вперед, так что еще чуть-чуть и соскользну с сиденья, и мои губы оказываются почти возле его уха. От запаха мужского мыла и мужской кожи у меня бегут мурашки по телу. «А вдруг вам понравится?» — подразниваю я. От этих слов серый костюм не вздрагивает и не отодвигается в беспокойстве. Он не теряет выдержки. Единственное, что его выдает, — это легкое подергивание челюсти. Поначалу это была просто игра. Я играю в нее с тех пор... как у меня обозначилась грудь и раздались бедра. И серый костюм действительно не ошибся. Чего-чего? А времени у меня сейчас навалом. Но между тем моментом, когда я начала заигрывать с ним, и мгновением, когда мои губы оказались возле его теплой загорелой кожи, игра изменилась. Мне захотелось его поцеловать. Я резко отодвинулась. Он смотрит не на меня, скорее сквозь меня. Это вряд ли. Отвечает он, и выговор у него такой, что толком не понять, откуда он. Я открываю рот, чтобы возразить, но не нахожу слов. Бравада, за которую я так долго цеплялась, куда-то испаряется. Меня душит эмоции, щеки заливает краска стыда. Я поднимаюсь на нетвердых ногах и пересаживаюсь на другое место, подальше от студентика и всех остальных, и начинаю смотреть на воду, текущую под рельсами. Когда-то мой отец владел акциями этой железной дороги. В то время я была еще девочкой и жила сладкой жизнью. Это было до краха, до того, как мы лишились всего, до того, как он совершил самоубийство. Я достаю из сумочки письмо, потрепанный конверт, помятая бумага и перечитываю его, цепляясь за слабую ниточку надежды, которая позвала меня в ки Мерное покачивание поезда убаюкивает меня. Четыре часа спустя мы прибываем на главный вокзал Кью-Уэст, и я просыпаюсь от шума собирающихся пассажиров. Я укрыта пледом, кто-то позаботился обо мне. Серого костюма нигде не видно, путешествие окончено, я на месте. И сил на флирт у меня нет. Я выхожу из вагона, сжимая в руке саквояж. Воздух здесь невыносимо влажный. В двух шагах вода, кругом пальмы, здесь все совсем не так, как в Нью-Йорке. В шуме и суматохе города, в безликом людском потоке, заполняющем улицы, в окружающих зданиях, похожих на фаланги пальцев, есть что-то успокаивающее. У города есть границы. Улица образуют карту, по которой ты следуешь, переставляя ноги и двигаясь вперед. Я всегда держалась дальше от района, прилегающего к Уолл-стрит, куда мы с мамой ходили в контору к отцу. Но то было в другой жизни. Я снова достаю из сумочки письмо, провожу пальцами по почтовому штемпелю «Ки-Уэст». В животе урчит, маму покоробило бы от этого звука. Неподалеку находится закусочная, видавшая виды белая вывеска с выцветшими буквами, извещает о названии «Кафе Уруби». а внизу помельче многообещающая приписка «Лучший лаймовый пирог в городе». Я убираю письмо в сумочку, открываю кошелек и быстро пересчитываю деньги. Сердце сжимается. Когда я кладу свои скудные капиталы назад в кошелек, пальцы натыкаются на что-то металлическое. Платиновые зубцы помолвочного кольца впиваются в кожу с такой силой, что выступает кровь. Я делаю глубокий вдох, И двигаюсь в направлении кафе Уруби.